12 июля 1908 года, вечер, Вена, Шалауцер, штрассе, дом 6, генеральный штаб Австро-Венгерской империи. Присутствует император Франц Фердинанд, начальник генштаба, генерал-полковник Франц Конрад фон Хетсендорф. Это был душный воскресный вечер. Над прогретым солнцем мостовыми... Голыхалась раскаленное марево, листья деревьев в парках понуро обвисли, и даже речные воды не приносили долгожданной прохлады. Обычно такая погода разряжается короткой, но бурной грозой, во время которой с небес низвергаются реки воды, а ураганный ветер ломает деревья и срывает с домов крыши. А потом наступает тишь да гладь да божья благодать. Ласково сияет с умытого неба солнышко, а в посвежевшем воздухе пахнет прохладой. Правда, такое послегрозовое благолепие увидят далеко не все. Некоторых зашибет падающим деревом или убьет шальной молнией, но это уже детали, не интересующие счастливчиков, которые благополучно переживут буйство стихии. Вот и в политике все точно так же. Долгое и душное царствование императора Франца Иосифа рано или поздно, но непременно должно было завершиться все сокрушающей грозой. И то, что эта гроза в мире царя Михаила грянула на шесть лет раньше, чем в нашей истории, целиком и полностью заслуга русского императора и его советников, которые, обустроив восточный фасад России, перешли к устранению угроз на ее западных рубежах. Австрийский император Франц Иосиф, да еще турецкий султан Абдулгамид, пережитки прошлого XIX века, как два созревших фурункула, вызывали у руководства Российской империи отчаянное стремление вскрыть эти нарывы острым скальпелем и, вычистив от накопившегося гноя, навсегда залечить их на теле европейской цивилизации. Австро-Венгрия к такому развитию событий была не готова. Ее планировал агрессивную войну с проведением мобилизации под предлогом противостояния Сербии и Черногории. Затем должен был последовать быстрый разгром противников на Балканах с последующим переносом центра тяжести кампании на Восточный фронт. При этом половину или даже больше русских сил должен был связать боями германский союзник. Но вместо этого государство Габсбургов стало жертвой превентивного удара русскими корпусами постоянной готовности. Когда на проведение мобилизации уже не было ни времени, ни сил, а в тылу вовсю полыхало восстание боснийских сербов, жаждущих влиться в свое национальное государство. Первые же сражения показали, что за четыре года, прошедших с момента завершения скоротечной японской кампании, Русская армия и император Михаил не тратили время зря, тщательно готовились к грядущей грозе, то есть войне. И сегодня, 12 июля, на девятый день войны, в Вену почти одновременно пришло несколько известий, означавших, что светхого здания лоскутной империи Габсбургов окончательно сорвало крышу. Первым рано утром пришло сообщение, что попытка деблокировать окруженный в Лемберге 11 армейский корпус закономерно закончилась неудачей. Сводная армейская группа генерала Кусманика была наспех составлена в основном из дислоцированных в Словакии частей 5-го и 6-го армейских корпусов. Продолжавшееся более 48 часов встречное сражение деблокирующей группы против 4 русских корпусов Закончилась оглушительной победой русской стороны и оттеснением остатков австро-венгерских войск на рубеж перевалов через Бескиды. Сражение шло даже ночью, благо в ясном небе стояла полная луна. Русские, имея значительный численный перевес, могли действовать в ритме чехарды, постоянно вводя в бой отдохнувшие подразделения. Австрийцы лишенные возможности заменять свои части на поле боя, чтобы дать им отдых, Действовали в один эшелон, вследствие чего, к концу сражения, их солдаты едва таскали ноги. Австрийцам не помогло даже то, что удар они наносили в нащупанный стык между двумя русскими армиями. Командующий Западным фронтом генерал Кондратенко оперативно свел первый гвардейский 4 сибирский корпуса из состава третьей армии, а также десятый й и одиннадцатый й армейский корпуса из состава 4 армии. во временную армейскую группу генерал лейтенанта Данилова, чем предотвратил в ходе сражения беспорядок и местничество, еще не до конца изжитые в русской армии. Генерал Данилов встретил австрийский удар упорной активной обороной центральных 10-го армейского и 4-го сибирского корпусов, в то время как фланговые... Генерал Данилов встретил австрийский удар упорной активной обороной центральных 10-го армейского и 4-го сибирского корпусов, в то время как фланговые, 1-й гвардейский и 11-й армейские корпуса начали обходной маневр, сминая слабое боковое хранение австрийской группировки. Попытка генерала Кусманика усилить фланги с намерением избежать опасности окружения – привела лишь к тому, что его центр потерял пробивную мощь, увязнув в маневренной русской обороне. Вечером 11 числа, про очередном натиске свежих русских частей, атаковавших сразу с трех направлений, австрийские войска, не имевшие отдыха более 36 часов, не выдержали и побежали. Многие солдаты падали и засыпали прямо на ходу, просыпаясь уже в русском плену. В ходе сражения деблокирующая группировка не только не выполнила свою задачу, что обрекала окруженный в Лемберге корпус на уничтожение, но и понесла значительные потери в личном составе и вооружении. До половины австрийских солдат, принимавших участие в этом сражении, было убито, ранено или попало в плен. Также отмечались случаи массовой капитуляции австрийских солдат славянских национальностей, Своей массе верными двуединой монархии остались только поляки и хорваты. Во время бегства, то есть спешного отступления, группировка генерала Кусманака утратила почти всю артиллерию и только усталость после тяжелейшего сражения не позволила русским войскам ворваться на карпатские перевалы на плечах стремительно откатывающегося противника. Одно это известие было достойно общегосударственного траура, но после него почти синхронно пришли новости с юга и юго-востока. На юге в Трансильвании многочисленная русская кавалерия окончательно опрокинула двенадцатый армейский корпус, после чего весь юг Венгрии, как во времена Тилы и Бату-Хана, заполыхал заревыми пожарищ. Обходя укрепленные города, всадники царя Михаила, подобно саранче, уничтожали все, до чего могли дотянуться, в первую очередь обращая свое настойчивое внимание на железнодорожные станции и поместья аристократов и словно бы обрезгуя с жалкими хижинами крестьян. На юго-востоке русская пехота наконец-то прорвалась через Яблунецкие и Таруньские перевалы, и это означало... что упорная оборона на севере Карпат теряет всякий смысл. На протяжении 500 километров фронт рухнул. И залатать эту дыру уже нечем, ведь в мире царя Михаила Германия уже не союзник Австро-Венгрии, способный прислать на выручку свои контингенты, а претендент на часть наследства будущей покойницы. И будто всех этих известий было недостаточно для полного счастья, После полудня в Вену пришла новость, что генерал Бережной прорвал последний заслон на границе Словакии и Галиции, побрав при этом в плен большое количество ополченцев-словаков. Как же побрал, сами сдались. И теперь в полной оперативной пустоте движется на Пресбург к Братиславу. А там, после того, как часть войск отправилась усмирять сербскими те в Боснии, а часть оказалась включенной в группу генерала Кусмана, Находится только небольшой гарнизон, который русским войскам на один зуб. Именно после этой новости император Франц Фердинанд приказал заложить коляску и выехал в генштаб. Разобраться с генералом фон Хетцендорфом в его родной стихии. Потеря этого пункта будет означать, что горло двуединой монархии, даже без учета ожидающегося германского вторжения, представлен нож. И необходимо капитулировать как можно скорее, пока большая часть страны еще не охвачена войной, и будущему королю богемскому и венгерскому еще есть кем править. А ну как богемию и моравию оттягают к себе немцы или русские, а Венгрия окажется изрядно урезанной и разоренной войной до состояния пепелища. Франц Конрад фон Хетцендорф встретил своего не нерадостно. «Ситуация, ваше императорское величество, описанию цензурными словами не поддается», — сказал он, — «а применять лексикон прусской казармы в присутствии столь высокопоставленной особы, как вы, я не хочу». «Согласен с вами». Сухо кивнул Франц Фердинанд, усаживаясь в кресло. «Поэтому давайте поговорим по существу». «Скажите, мой дорогой Франц, мы уже проиграли эту войну?» «Я бы так не сказал». — проворчал генерал Конрад фон Хёксендорф. — У нас еще есть возможность потрепыхаться с месяц или около того. — Не думаю. — покачал головой император Франц Фердинанд. — Все будет закончено уже через две недели. Набив краков, русские высвободят целых две армии, после чего либо бросят их на Богемию, либо по пробитому бережным проходу введут их с севера на Венгерскую равнину. Пока война затрагивала только мало обжитые окраины и Галицию, которую мы потеряем в любом случае. Но в ближайшее время это должно измениться. После утраты нашей армии Пресбурга под ударом окажется сердце нашей страны, которые русские разорят с великим удовольствием. Когда все закончится, то я не хочу править сожженной и вытоптанной страной, поэтому капитулировать нам лучше уже сейчас. Вы уверены, ваше императорское Величество, что, подписав акт капитуляции, останетесь на троне своих предков? спросил генерал Конрад фон Хетсендорф. Уверен, твердо сказал Франц Фердинанд. Австрийскую корону, конечно, нахлобучит на свою голову Кайзер Вильгельм, возмечтавший собрать под своим скипетром всех немцев, а вот титулы короля Богемии и короля Венгрии у меня никто не отнимет. Не тот человек император Михаил, чтобы включать в состав своей державы чуждые ей куски. И в то же время, если мы проявим ненужное упрямство и нерасторопность, богемия может уплыть из наших рук, оказавшись в составе Российской империи. Конечно, оставленные мне территории несколько урежут в пользу победителей, но вот то, что останется под моей властью, должно сохраниться в целом, неразграбленном состоянии. Вы... «Поняли мою монаршью волю, дорогой Франц?» «Да, ваше императорское величество, понял. Склонил голову начальник австрийского генерального штаба. И не смею вам перечить. Сразу, как только вы сообщите мне, что договоренность с русским царем достигнута, я отдам приказ о прекращении боевых действий». «Ну, вот и замечательно», — сказал Франц Фердинанд, вставая. Я сейчас поеду в Министерство иностранных дел, чтобы лично отдать приказ о начале переговоров. Пусть наш посол в Швейцарии встретится с российским послом и для начала сообщит, что я прошу экстренного перемирия. Уверен, что император Михаил на это не согласится, предложив в ответ безоговорочную капитуляцию, и я приму ее в самые кратчайшие сроки. В противном случае все закончится настолько плохо, что мне даже не хочется об этом думать. «Желаю вам, дорогой Франц, продержаться те несколько дней, что понадобятся мне на все эти дипломатические демарши». Сказав это, Франц Фердинанд вышел, а начальник австрийского генерального штаба вдруг задумался о том, что он будет делать, когда наступит это самое потом. Примет германское подданство и поступит на службу кайзеру Вильгельму или переберется в Будапешт, чтобы служить нынешнему господину. но прийти к какому-либо мнению он так и не успел. Его размышление прервал грохот сильнейшего взрыва, произошедшего прямо перед парадным подъездом, от которого во всем здании генерального штаба с жалобным звоном и треньканьем вылетели стекла. Несколько секунд спустя, сквозь стоны раненых и истошное ржание умирающих лошадей, донеслось несколько отчетливых выстрелов из автоматического пистолета. Но генерал Конрад фон Хёдсендорф их уже не слышал, потому что сбегал вниз по парадной лестнице, чтобы оказаться там, где и случилось непоправимое. Первое, что он увидел, оказавшись у парадного входа, была разнесенная в дребезги коляска, мертвый кучер в щегольской ливрее, раненные, иссеченный осколками часовые почетного караула у входа, Но главным было тело императора в окровавленном мундире и с раздробленными ногами, лежавшее прямо возле коляски. Чуть в стороне двое дюжих солдат, видимо выскочивших на грохот взрывы из караулки, заламывали руки незнакомому фон Хьотсендорфу, человеку в мундире майора генерального штаба. А уж это было странно до невозможности, потому что всех майоров генерального штаба он знал в лицо. Подбежавший караульный офицер, тряся контуженной головой, доложил, что все произошло в тот момент, когда император только собирался сесть в коляску. Бомбу метнули с проезжавшей мимо пролетки, но покушавшийся, очевидно, не рассчитал силу броска. Взорвалась она под днищем коляски, а не внутри, как надо думать, рассчитывали террористы. Этот взрыв убил кучера, искалечил лошадей, ранил стоящих у входа часовых. и, видимо, раздробил императору ноги, потому что тот сразу упал. В этот момент к нему, как будто на помощь, подбежал вон тот человек в мундире майора с генштабовским плюмажем на каске. Он-то и выпустил в еще живого императора в упор всю обойму из автоматического пистолета Браунинга. Но потом его тут же схватили, как сейчас схватят и бомбометателя». которого взрывом выбросило из пролетки в протекающую тут же вдоль Шаллауцерштрассе речку Вена. Ага, ту самую, что и дала название городу. Больше начальник караула ничего не знает и знать не желает, потому что, мол, не его это дело — расследовать дела о цареубийствах. Тут как бы самому в живых остаться и не загреметь под фанфары.